Глава 12. 7. 20 мая 1972 года. Ленинград. Декабрь 1908 года. Гатчина. Федя Солонов ехал на автомоторе. Автомотор назывался «Волга», «Газ-21», уточнил неугомонный Петя Ниткин. Хотя зачем ему эти сведения, он и сам сказать не мог. Внутрь они набились прямо как дрова в телегу, сидели друг на друге. «Все правила нарушаем!» – вздыхал Николай Михайлович. И то верно. На переднем сиденье оказались Ирина Ивановна с Данельзе мрачным и надутым Костей Нифонтовым, а позади две мишени и они с Петей. Мария Владимировна осталась дома. Отправить обратно Юлю. А та, прощаясь, вдруг заплакала. Игорек, которого тоже не взяли, отвернулся. Да и у Федя. Он сам не знал, от чего на сердце кошки скребли. Слишком мало побыли в этом удивительно новом мире. Мире без нищих и богатеев, в справедливом мире, где по гладким асфальтам катились зализанные обтекаемые автомоторы, так не похожие на те, что бегали по его родному Гатчина, не говоря уж о тихом Елисоветинске, где подобных чудес и вовсе никто никогда не видывал. Петя Ниткин, конечно, не отрывался от книжки. Его блокнот стремительно распухал от быстрых карандашных записей. «Николай Михайлович, вдруг сказал две мишени. Я понимаю, вы сражались против взявших власть эздеков-большевиков. Я понимаю, вы хотите исправить неправильное с вашей точки зрения прошлое. Нет-нет, я не спорю, на все воля Божия. И если он величайшей любви своей попустил подобному случиться, значит, в этом кроется некий божественный промысел. Но насколько прав ваш оппонент?» «Что, если это и впрямь угрожает вашей действительности? Не проще ли было вам с супругой уйти к нам, в наш временной поток? Как вы говорите, вы блестяще образованы, детство и юность ваши прошли в империи, вам не потребовалось бы даже приспосабливаться с документами...» Подполковник чуть усмехнулся. «В нашем 1908 должно быть куда проще, чем у вас». «Да и, так сказать, я бы смог оказать вам известную протекцию, профессоров теоретической физики вашего масштаба. У нас не в переизбытке. Вы могли бы открыть свое дело, разбогатеть, трудиться на благо России. Тем более, что ваши посланцы не без успеха обосновывались у нас». Николай Михайлович ответил не сразу. Автомотор выбрался за пределы города, тюмный лес надвинулся с обеих сторон узкого шоссе. «Константин Сергеевич!» — странно сухим голосом, наконец, заговорил профессор. «А разве вы покинули бы своих солдат? Разве вы согласились бы уйти, бросив дело всей своей жизни, отказавшись от возможности исправить величайшую несправедливость целого века? Да, мы с Мурой в 1919-м почти дошагали до Москвы, с так называемым Дроздовским полком в составе вооруженных сил Юга России, тех, кто сражался с большевиками, но не хватило сил. Кто-то говорит, что наше дело, белое дело, было обречено с самого начала, кто-то с этим не согласен. Но сбежать с поля боя, дезертировать, забиться в уютную норку и позабыть обо всем, что оставил позади... — Да, конечно, мы спокойно могли бы отправиться к вам. Пришлось бы слегка повозиться с, как у нас говорят, легализацией, но вы правы, это не составило бы непреодолимых трудностей. Однако, увы, не могу. Нет, если не останется другого выхода, но это именно последнее средство. Если нас загонят в ловушку здешние власти, придержащие, тогда да, к этому мы тоже готовы. «Однако мы не оставляем надежды». «А вы точно уверены, что в вашим согражданам...» Начала Ирина Ивановна, но профессор отмахнулся с досадой. «Ну только вы не начинайте, милочка! Не сравнивайте меня с большевиками! Они строили свою злую утопию, а мы хотим вернуть все к нормальности!» «Вы даже приблизительно не знаете, к чему это приведет?» Покачала головой Ирина Ивановна. «Отчего же? Знаю!» «Знаю, что ничего экстраординарного не случится. До сего момента все наши расчеты оправдывались, предсказанное математическими методами исполнялось. Конечно, никто не даст полной абсолютной гарантии, но таковой в нашей жизни не существует вовсе. Вот мы с вами едем, а на нас и метеорит упасть может, хотя вероятность этого очень мала». «Вы горды, профессор», — заметил две мишени. «Горд?» О, да, господин подполковник. Мы шмуры очень горды. Нас остались считанные единицы, те, кто противостоял большевикам с оружием в руках. Большинство выживших рассеялось по заграницам, но ну, а те, кто остался, иные, как мы, проскочили сквозь сети. Во многом благодаря нашим знаниям, хотя часто и они не спасали. Так что да, мы горды. «Мы последние, кто помнит, как можно было жить по-человечески!» «Я не видел ничего ужасного в жизни вокруг себя», — пожал плечами подполковник. «Мы раз за разом возвращаемся к этому. И какие бы отдельные ужасы вы нам не поведали, глаза мои меня не обманывают. Город стоит, и люди в нем не кажутся несчастными, голодными или угнетенными. Совсем напротив!» Профессор не ответил, лишь сутулился за рулем, глядя строго вперед. «Отправьте нас домой, Николай Михайлович. Едва ли мы что-то изменим в вашем прошлом». «Прочтите мои наставления», — отрывисто сказал он. «Там, помимо всего, краткие итоги большевизма. В потерянных жизнях. Тех, кого в нашей истории расстреляли и уморили». «Но это уже история», — мягко заметила Ирина Ивановна. «А может, получиться еще хуже?» «Не может. Ничего не может быть хуже того, что произошло». «Я с вами не согласна, милостивый государь. Вы не знаете и не можете знать, как на деле изменится все вокруг вас в вашем временном потоке. Мы так и не добились от вас определенного ответа. А знаете почему? Потому что вы сами его не знаете. Вычисления, говорите, вы показали, что потоки разделятся, а потом вновь сойдутся». «Да!» – вдруг яростно выкрикнул профессор. «Никто не знает как, никто!» Потоки разделятся, а потом вновь амальгамируют. Я не знаю, что будет с материальной культурой, с людской памятью, с природными явлениями. Физика и математика могут предсказать очень-очень многое, но не до такой же точности. Принцип неопределенности, до которого у вас пока еще не дошли». «Так получается, что господин Никаноров был прав?» Николай Михайлович раздраженно дернул плечом. «Вы возвращаетесь домой». «В нашем временном потоке вы пробудете относительно недолго. Там не потребуется никаких машин. Вас вытолкнет само движение времени». «А если нет?» — вдруг глухо спросил две мишени. «У нас, если вы забыли, милостивый государь, своя собственная революция». Профессор только отмахнулся. «Это еще не революция. Это беспорядки, инспирированные эсерами. Они будут подавлены, войска верны государю». У вас не случилось с Цусимской катастрофой, у вас жив адмирал Макаров, и Порт-Артур не сдался, а продержался до конца войны. То, что корпус разорят, прискорбно, но ремонт сделать нетрудно. Вставить стекла, покрасить стены, завести новую мебель. И если вы хорошо запомните все то, что узнали здесь, предотвратить самое худшее у вас будет куда легче. Костик Нифонтов тихо всхлипнул. Фёдор только теперь сообразил, что тот, оказывается, молча плакал всю дорогу. «Почти приехали!» Машина катила по узкой асфальтовой дороге, по обе стороны в сумерках смутно виднелись дачные дома. «Академический посёлок», — сказал профессор. «Тут у меня дача. Да-да, не удивляйтесь. С точки зрения громадного большинства моих сограждан, ваш покорный слуга бесится с жиру». У меня прекрасная квартира в самом центре. У меня хороший загородный дом в замечательном месте. Вам оно известно как «Келомяки». Примечание. Современное название Комарова. В нем вдоль улицы Курортная действительно располагается так называемый академический поселок, где в послевоенные годы получали участки видные ученые города Ленинграда. Конец примечания. «У меня машина. Купить такую очень непросто. Надо и много зарабатывать, и долго ждать своей очереди». Нас стороной обошли репрессии, мы с женой живем хорошо, зажиточно, но, господа, человек — это все-таки немного больше, чем просто хорошая жизнь. Если Господь вложил в нас некие таланты, то значит, Он хотел, чтобы мы нашли бы им применение. Ему никто не ответил. Дом стоял в окружении вековых сосен, двухэтажный, под островерхой крышей, темный, пустой, ждущий, Темнота совсем уже сгустилась. Профессор торопливо отпер боковую дверь. «Спускайтесь, сейчас я подвал открою». Кустик нифунтов вновь тихонько заныл. «Нет, нет, и речи быть не может», — строго заметил профессор. «Динамика времени, последствия переносов. Мы только начали ею заниматься. Уйти в настоящее другого временного потока, отстающего от твоего, можно. А вот что будет, если обратно?» «Еще решаем, еще обсчитываем!» «То есть Косте у вас остаться нельзя, а нас засунуть в...» «Ничего подобного! Про вас я знаю, вы вернетесь в свое время. А вот про Костю у нас и вообще вас, как гостей, на долгий срок не уверен. Еще не досчитал. Ну, скорее, друзья!» В подвале было сухо, горела электрическая лампочка, и в углу вздыхала железным нутром здоровенная машина. Куда больше той что Федя Солонов запомнил по корпусу. Николай Михайлович поспешно поворачивал переключатели, двигал рубильники, вспыхивали лампочки, начинали светиться шкалы приборов, тонкие иглы стрелок качались вправо-влево. Резко зазвонил вдруг звонок, возле ведущих наверх ступеней профессор замер. «Ах ты ж! Ну, никаноров ну, мастак, догадался!» Примчался, и наверняка не один. Ну да ничего, милиции он сюда привести не осмелится. А если и осмелится, ха, они все равно не поймут и не поверят, на что эта машина способна». Звонок грянул вторично. Машина гудела все громче. В подвале ощутимо запахло свежестью, как после грозы. В дверь наверху заколотили. Грубо, резко, властно. «Гражданин, откройте, милиция! Скорее, скорее!» Профессор втолкнул их всех в тесный круг перед самым аппаратом. Ирина Ивановна и две мишени вдвоем держали вырывавшегося Костика. «Откройте, гражданин Ануфриев! Прощайте!» — сказал профессор. И перекинул главный рубильник. Тьма. Хруст. Как будто рвалась мокрая мешковина. Боль в плече. Тупая, давящая. Подкашиваются ноги. Федор падал, камни пола жестко ударили в бок. Грянули со всех сторон выстрелы. Кто-то истошно орал совсем рядом. Но вокруг царила тьма. «Федя! Костя! Петя!» «Ирина Ивановна тоже здесь. Но почему так все болит и почему темно? Где они?» Жесткие руки коснулись его, приподняли. «Кровь! Федя! Что?» «Константин Сергеевич! Смотрите!» Чиркнула спичка. Госпожа Шульц высоко подняла огонек. Кирпичные своды... Широкая низкая дверь, да нельзя знакомые своды и да нельзя знакомая дверь. «Погодите, наш корпус?» «Федя, ты ранен? Ирина Ивановна!» За дверью, не смолкая, гремели выстрелы. «Революция! Семнадцатый год!» «Петя, зажигай спички!» «О, черт! У него же плечо прострелено!» «Как? Откуда?» — новая спичка. «Мой браунинг пустой! Петя, свети!» Щелчок обоймы. «Я все расстреляла!» За дверью меж тем раздались команды, кто-то повелительным голосом распоряжался. Отделение, за мной! Федя, несмотря на боли туман в глазах, узнал этот голос Илья Андреевич Положинцев. Судя по всему, его узнали остальные. Ирина Ивановна метнулась к дверям. Илья Андреевич, шаги многочисленных ног замерли, а потом дверь приоткрылась. Не распахнулась, а именно приоткрылась. В щель ударил луч электрического фонаря. Илья Андреевич протиснулся внутрь. «Боже всемогущий!» Только и смог он сказать. «Скорее, Илья Андреевич! Солонов ранен!» «Ох ты ж! Бежим, бежим скорее! Бунтовщиков-те с ним! Доктор Иван Семенович развернул перевязочный пункт наверху!» Две мишени, по-прежнему держа Федора на руках, бросился к выходу. Уже с порога Федя обернулся. Подвал был совершенно пуст, никакой машины в нем не было, кирпичные стены, даже штабеля каких-то ящиков, ничего больше. Дальнейшее слилось для Феди Солонова в сплошной неразличимый калейдоскоп. Вот он очутился на перевязочном пункте, вот усталый, но несмотря ни на что державшийся бодрячком, доктор Иван Семёнович обработал ему рану, извлек пулю, изумленно поднял бровь. «Вот уж не ожидал тут этакую увидеть». «Старая знакомая, японская рисака две с половиной линии, чуть больше». «Что случилось?» «Константин Сергеевич, где мальчишку зацепил и как? Его ж на вылет должно было прошить». «Не знаю, Иван Семенович, видать, через доску ударило». Неуверенно проговорил две мишени. «Хм, ну, может, и через доску. Пулю-то эту я с закрытыми глазами узнаю. Сколько их повытаскивать пришлось?» «Ничего, воитель фёдор повезло тебе, полежишь в госпитале, до свадьбы заживет. Неглубоко совсем пуля зашла ты видать, и впрямь пробила что-то сперва». «Подожди тут, кадет, подожди чуток, перенесем тебя в палату. Слава богу, помощь вовремя подоспела. семёновский полк выручил». Иван семёнович отошел, его забот требовали другие раненые. Две мишени и Ирина Ивановна с Петей, мрачным, как на похоронах костей, сгрудились вокруг поставленных на козлый носилок, где лежал Фёдор. «Что случилось? Получается, что мы дома?» Ирина Ивановна извлекла свой браунинг, осмотрела. «Ого! Не одну обойму я расстреляла, а десятка два, наверное, если не три, судя по гаре «Больше!» — мельком взглянул подполковник. «Это, сударыня, вы сотни две патронов выпустили, не меньше». «Я, кстати, тоже». «От кого же мы отстреливались?» тихо проговорила Ирина Ивановна. «И где? И почему я ничего не помню?» «Я тоже не помню», сообщил Петя Ниткин, хотя его никто ни о чем не спрашивал. Костик только буркнул, что он, мол, как и все. «Константин Сергеевич!» В вестибюль вбежал запыхавшийся Косарт, в руках винтовка. «Слава Богу, живы Ирина Ивановна! О, Федя Солонов! Господи Боже!» «С ним все хорошо, рана не тяжелая. Как обстановка, Константин Федорович. Где остальная рота?» «Все хорошо, Александр Дмитриевич всех вывел Семеновцы подошли, бунтовщики бегут. Вам, я смотрю, Константин Сергеевич тоже досталось. Китель прострелен». «Китель?» — две мишени глянул на левый рукав. «Точно. И справа тоже. Воистину, уберег Господь». «Воистину», — вздохнул Константин Сергеевич. «Ну, идемте, капитан. А вы, Ирина Ивановна?» Он обернулся. «Мы должны еще поговорить. Обо всем». «Вот что, господа кадеты!» Одними губами сказала госпожа Шульц, обхватывая за плечи и Костю, и Петю так, что все они нагнулись к лежащему Федору. «Никому, ни одной живой душе. Обо всем, что с нами приключилось, ни слова, ни полслова, ни четверть слова. Даже на исповеди. Потому что просочись хоть что-то, не миновать нам скорбного дома до конца дней наших. Все ясно?» «Ясно, Ирина Ивановна», — солидно ответил Петя. Костя Нефонтов помолчал, глядя в пол, потом нехотя выдавил. «Ясно». Федя Солонов лежал в чистой госпитальной постели и смотрел в потолок. Рядом устроился верный Петя Ниткин и вслух с выражением читал другу двадцать лет спустя. Плечо заживало, и заживало хорошо, Побывали у Феди и родители и сестры, и еще каждый день дядька Фельдфебель, улыбаясь в усы, приносил изящные конвертики от Лизаветы. С Лизаветой и ее семейством все было хорошо, хотя страху они натерпелись. Погромщики накатились было на их дачу, сторож Мехе немедля сбежал, однако сама Варвара Аполлоновна Корабельникова, не растерявшись, использовала по назначению американскую автоматическую дробовую «магазинку Браунинга», купленную при первой встрече Федора с Лизой. Нападавшие разбежались. Лиза клялась, что видела среди них Йоську бешеного. По всему корпусу стучали молотки и топоры, пахло свежей краской, заштукатуривались следы пуль на стенах, вставлялись стекла, с мраморных и паркетных полов смыли кровь. Где-то по окрестным кладбищам хоронили убитых бунтовщиков. Были погибшие среди кадет, особенно старших возрастов. Федя лежал и смотрел в потолок, и видел он не слегка пожелтевшую побелку, не едва наметившуюся темную трещинку в углу, а широкую Неву и Троицкий мост, прозванный Кировским, и обтекаемые желто-синие трамваи, неспешно взбирающиеся по пологому его изгибу. Странные, непривычные автомоторы, трепещущие всюду красные флаги, будки с телефонами-автоматами, позвонить по которым стоило две копейки — заполненные народом улицы. «Да, Костик у можно было понять». Петя остановился, поднял глаза от книги. «Феть, ты слушаешь?» «Думаю я», — честно ответил Федор. «Про... сам знаешь что». Петя вздохнул, закрыл Кракена. «Я тоже думаю. И еще думаю, где же мы были? Ну, пока тут не оказались». Константин Сергеевич говорил, думал, Браунинг свой никогда не отчистит. «От кого-то мы знатно отстреливались». «Вот только от кого?» «И были ли мы там, в их 1917-м?» «Были», — уверенно сказал Петя. «Пуля твоя откуда взялась?» «Значит, с кем-то дрались. И всерьез». «А машина куда исчезла?» «Что твоя наука говорит?» Петя вздохнул. «Наука говорит, это невозможно. Время, перенос туда-сюда, еще могу представить. Но чтобы машина сама себя перенесла...» «Но вообще, Федя, это же здорово, что мы там побывали. Я столько повыписывал себе!» «Молодец!» – рассеянно сказал Федя. Он подумал о пуле, о длинной пуле с закругленной головкой, что веселый доктор Иван семёнович принес ему на память. «Конечно, в России продается всякое оружие. Может, и Арисака попалась. Но главное – что им удалось и что нет? Почему осталась его рана, порванная и изрядно грязная одежда?» пороховой нагар на пистолетах. А воспоминаний никаких, ни у кого. И еще, они вернулись в тот же день декабря своего 1908 года. Чуть ли не в тот же момент, ну, может, на час позже. Совершенно не так, как предсказывал профессор Ануфриев. Совсем не так. Федор сказал об этом вслух, и Петя Ниткин немедля расцвел. Он, само собой, тоже это заметил и уже начал думать. «Так ты ж не знаешь, как там у профессора все придумано было», – не выдержал Федя. Петькина самоуверенность порой бесила даже лучшего друга. «Не знаю», – согласился Ниткин. «Я кое-что из его математики стянул», – он покраснел. «Но чтобы разобраться, так спроси у того, кто здесь машину эту ставил», – сердито сказал Федор. «У кого?» «У Ильи Андреевича, само собой, у Положинцева». «А ты с чего так решил?» «Так больше некому». «Как это некому?» – удивился Петя. «Илья Андреевич, конечно, первым в голову приходит, потому что физик...» «А кто еще в подвалах корпуса мог разгуливать?» «Кто угодно», – строго сказал Петя. «Кто угодно мог, если узнает про Патерну и отыщет в нее вход. Потому что мы ж так и не знаем, куда она точно выходит и где заканчивается». «Все равно он», – с уверенностью сказал Федя. «Вот видишь «А чего ж тут видеть? Я пойду и сам спрошу». А он откажется от всего. Доказать-то нечем. Но вот ты сам понимаешь, что нечем. Петь. Но ведь так же нельзя. Чего нельзя? Молчать нельзя. Делать вид, что ничего не случилось, нельзя. Нельзя. А что ты сделаешь? Куда пойдешь? Кому расскажешь и зачем? И что потом будет? Я вот пока у профессора сидел, много чего себе на заметку взял. Надо с тем же Ильей Андреевичем поговорить. Про телефоны те же, к примеру. Федя застонал. «Так он же сам оттуда!» «Может, и оттуда, а может, и нет. Но телефоны новые все равно нужны. И радио, и винтовки. Я вот прочитал, что оружейник наш один, Владимир Григорьевич Федоров, новую самозарядную винтовку создаст. Автомат Федорова. И будет он неплохим. Только делать сложно будет на заводах. Точность обработки потребуется. Можно ему подсказать кое-что. Незаметно так». Эта мысль Феде понравилась. «Винтовка мондрагона конечно, есть, но автомат Федорова лучше, как я прочитал», — продолжал Петя. «А вообще, вообще нам надо быть готовыми. Путь к нам они открыли». «Так ведь помогли? Разве лучше было бы погибнее Пушкин?» «Кто-то помог, а кто-то и навредить может», — учительским тоном заявил Ниткин. «Но вообще мы об этом потом подумаем, ладно, тебе лежать надо. Так где я остановился?» Продолжить ему не удалось». Появились две мишени с госпожой Шульц. «О, Петя, как хорошо с твоей стороны читать раненому товарищу!» Ирина Ивановна пододвинула табурет. «Мы так и знали, что тебя тут найдем!» «Только Костю Нифонтова не найти никак!» Заметил подполковник. «Прячется! Злится!» «Так он остаться хотел, Константин Сергеевич!» Сказал Федор. «Вот и злится! Что ж тут удивительного?» «Удивительного ничего нет, а вот болтать он может начать!» строго сказала Ирина Ивановна. «Обижен он на нас очень». «А начнет язык распускать, и себя погубит, и нас», заметил две мишени. «А что же сделать можно?» Федя приподнялся на подушках. Неловко было валяться перед учителями. Тем более, что рана совсем легкая, царапина, как он уверял в письмах и родным Елизавете. «Убеждать, говорить, не оставлять одного. Ему сейчас очень хочется все кому-то выложить, душу облегчить» очень серьезно сказала Ирина Ивановна. «Я бы еще его семье написала». Федя с невольным стыдом подумал, что папа ведь обещал помочь капитану нифунтову «Надо напомнить, напомнить обязательно, вот прямо сейчас». «Ирина Ивановна, погодите, не надо писать», взмолился Федя. «Давайте я сперва папе напишу». И он как мог, запинаясь, пересказал давнюю встречу с семейством нифунтовых а потом и последний разговор с Костей что отец его служит в крепостном полку Кронштадта и сильно страдает от старых ран в сырых и промозглых казематах. Двемиша не нахмурился. «Будем следить в оба глаза, и Бобровскому велим, но попробую я и сам с полковником Солоновым потолковать». «Я с вами, Константин Сергеевич, вдвоем вернее будет». «Да папа ж не спорит!» – поспешно возразил Федя. Ему показалось, подполковник с Ириной Ивановной думает, что папа не хочет помочь Нифонтову-старшему. «Мы знаем, Федя, но Нифонтовым и впрямь надо помочь». «Надо!» – вдруг сказал Петя Ниткин. «Костька, он злой, потому что защищается. Думает, что все вокруг только и хотят, что в него зубами вцепиться». «Тогда будем ему помогать!» – решительно заявила Ирина Ивановна. «И...» «Дорогие мои кадеты, никто из вас ничего не вспомнил?» Петя с Федором дружно покачали головами. Две мишени вздохнул. «Вот и мы тоже. А жаль, приключения там, видать, были захватывающими, судя по пороховому нагару в стволах». «И дырках во Френче», — сердито перебила госпожа Шульц. «На войне без дырок нельзя. И потом, все же кончилось хорошо?» Наступило молчание. Двое взрослых... Один подполковник и одна учительница, и двое кадет младшего возраста, седьмой роты. Они сейчас сделались словно равными. Во всяком случае, говорили с друг другом, а не именно как равные. «Хорошо ли?» — уронила Ирина Ивановна. «Что мы там натворили? И какие будут последствия?» «Вопросы без ответов», — вздохнул подполковник. «Во всяком случае, надо записать все полезное, что мы узнали. Без указания источников, само собой». «Я уже...» — похвастался Петя Ниткин. «Не сомневаюсь», — улыбнулся две мишени. «А еще отыщите нифунтова Будьте так добры, кадет. А вы, Федор, хотели написать отцу. Мы подождем с Ириной Ивановной, а на пути поставим по свечке всем угодникам нашим, да и молебен закажем, во избавление от опасности». Они ушли, захватив письмо Федора отцу. Явился фельдшер, осмотрел, сменил повязку... «Мясо молодое, дырка махонькая», — усмехнулся в усы. «Все заживет, господин кадет». Федя не сомневался, что заживет. Но шрам-то останется. А шрам — это первое кадетское отличие. На подбородке у него уже есть, а теперь и на плече. Да какой? От пули!» Петя Ниткин убежал искать нифунтова. Принесли положенный болящему полдник, большую кружку крепкого чая, французскую булку, кубики золотистого масла, ломтики холодной буженины, яблоко. На тумбочке в изголовье остался заложенный на середине кракен. Все хорошо, все живы, ужас кончился. Сёстры и мама, конечно, дико перепугались, потому что папа со своим, туркестанским полком, отражал нападение на императорский дворец. Но с северной окраины Гатчина пробились роты гвардейской артиллерийской бригады, оттеснившие погромщиков за железную дорогу. В общем, все хорошо. Но разве может быть хорошо, что вообще такое случилось? Что в корпус ворвалась вооруженная толпа? Откуда у них вообще взялось оружие? Кто ими командовал? Зачем им потребовался корпус? Грабить тут нечего, глобусы до чернильницы или физические приборы вроде осциллоскопа. Толпе ни к чему, квартиры офицеров. Федя лежал, чувствуя, что мысли кружат, подобно охотничьим псам, готовым вот-вот взять след красного зверя. Но последнего шага сделать никак не удавалось. Потом приходил доктор, потом капитан Коссард с учебниками, потом снова фельдшер, а потом явился Петя Ниткин, волоча за собой мрачного, аки-грешник пред вратами адскими нифунтова «Ну, чего вам?» — буркнул тот, плюхнувшись на табурет. «Чего меня сюда затащили? Чего я тут не видывал? И ты, и Петька, чем ты думал? Остались бы там, занимался б своими науками!» «А мама?» — тихо сказал Петя. «Не, Кость, и ты б свою маму не бросил. Это ты так, для форса!» Костик засопел. «Все равно!» — вздохнул Горько. «Такую жизнь потеряли! Эх! Эх! Да какую такую жизнь!» — возразил Петя. «Мороженое у нас вкуснее, трамваи сам видел похожие, подземка, ну и что, что подземка, и у нас будет!» «Свобода у них!» — с тоской сказал Костя, как-то совсем по-взрослому. «Какая еще свобода?» «А такая! Сам же слышал! Царя нет!» Народ сам собой правит. Ничего, не пропали без царята Эти фразы, слава богу, Костя хватило ума произнести еле слышным шепотом. «А мы не знаем», — хладнокровно заметил Петя. «Может, с царем-то лучше бы получилось?» Костя явно надоело спорить. Увидел в изголовье у Феди красное яблоко. Федор перехватил его взгляд. «Бери, Костька, бери, если хочешь». «А можно?» «Спасибо». «Ну, так чего звали-то?» «Кость», — Федя приподнялся, — «ты никому только не говори, что с нами сталось, а то ведь в дом для умом скорбных отправят». «А с чего ты, слон, решил, что я скажу кому-то?» — враз ощерился Нифонтов. «Так ты же остаться хотел», — напрямик сказал Федор. «Обиделся на нас всех, небось, ругаешься вот». «А ты б не ругался?» «А я б не ругался. Не наше это время и дела не наши. Наши вот они, тут». «Тьфу на тебя, слон!» «Ну чего ты брехнёй эту повторяешь? Своим умом жить надо!» «Именно что своим!» «Тихо, тихо!» — зашипел на них Петя. «Сейчас фельдшер притащится!» Костя сидел, мял края Фединого одеяла. «Не говори никому, Костя, ладно?» «И...» Федя вдруг стало жарко, его словно окатило горячей волной. «И батьку твоего переведут из крепости. Вот ты письмо получишь, а там про его перевод. Или ещё как узнаешь». Костик дёрнулся, точно получив нагайкой. «Опять ты за старое, слон! Наболтал тогда, а теперь...» «А ты напиши домой», — резко сказал Федя. Он не знал, откуда явилась эта уверенность, но почему-то в словах своих не сомневался. «Напиши и увидишь!» Костя ощутимо заколебался. «А ты откуда знаешь?» «Знаю. Ты напиши, напиши». «Ну, напишу». «Ладно. А пока молчать будешь?» «Да буду, буду, слон!» «Честная кадетская?» «Честная кадетская!» Замолчали. Костик мрачно крутил край пододеяльника. И Феде тоже стало грустно. Приключение с большой буквы закончилось. Невероятное, о чем они даже помыслить не могли. Поистине божественный промысел, как сказал бы отец Корнилий. И вот оно позади. К тому же о Бог весть, какой части этого приключения они вообще ничего не знают. Вот пуля из плеча Федора только и осталась. И что же теперь, возвращаться к скучным урокам, Делать вид, что ничего не случилось, ничего не произошло, ничего не было. «Ну, я пойду», — Костя поднялся. «Не бойтесь, никому не скажу. А насчет папки моего? Коли и вправду, слон, вот честная кадетская, век за тебя Бога молить буду, и мамка, и сеструха. Все останем, и за тебя, и за батьку твоего». Непривычно было слышать такое от постоянно ощетиненного, постоянно готового дать отпор Нифонтова. И Федя ощутил, как щеки заливает краска. Однако Косте он ответил твердо, без тени сомнения. «Вот увидишь, Кость, можешь мне потом в лицо при всех плюнуть, коль не так выйдет!» Петя аж подпрыгнул. «Ну, смотри, слон!» Только и молвил Костя уже в дверях. «Ты чего? Ты чего?» Напустился Петя на друга, едва за Нифонтовым закрылись створки. «С чего ты взял-то такое?» «Не знаю, Петь. Честное слово. Кадетская». «Понятия не имею, но вот будет так, будет!» Федя попытался аж пристукнуть кулаком и застонал от боли в плече. Разумеется, тут же появился фельдшер, погнавший Петю Ниткина от греха подальше. Стало совсем скучно. А потом пришел Илья Андреевич Положинцев. Пришел, фыркнул, со вздохом облегчения отстегнул распиравшую его форменный сюртук, здоровенную кобуру Маузера положил рядом. «Ух, ну, раненый!» «Тебя, небось, уже замучили вопросами, а здоровье добавлять не буду!» Федя растерялся. Вроде бы, кроме как на Илью Андреевича и подумать не на кого. Кто ж, кроме него, мог поставить такую машину в подвалах корпуса? Кто бы еще смог ее собрать, наладить, запустить? И сейчас зачем пришел? Хочет что-то сказать? В конце концов, они с учителем физики говорили не только на темы занятий. И книги о Кракене они оба любят. «Вижу, что неплохо дело твое!» Положинцев оглядел Федора цепким, внимательным взглядом. И Феде подумалось, что Илья Андреевич явно разбирается не только в физике. «Скоро встанешь!» Да, собственно, уже бы вставал, но эскулап наш Иван семёнович известен своей осторожностью. Тем более, что Рождество близится. Бал рождественский. Его высокопревосходительство. Начальник корпуса решил, что отменять его нет оснований. Говорит, мол, мы не дадим смутьянам и бунтовщикам разрушить нашу жизнь. Федя стало не по себе. Разом вспомнил тот день хриплые крики, полные жгучей, подсердечной ненависти, выстрелы. Как-то неправильно будет беззаботно танцевать, когда только-только кровь смыли. — Смутился? — заметил Илья Андреевич. — Молодец, Федя. Мне тоже это не по душе. Рождество — праздник светлый. Господь в мир явился. О душе подумать бы. Когда столько смертей? Эх, ну да посмотрим. Поглядим, как оно все обернется. — Илья Андреевич, простите, мы... Мы... Слова застревали у Федора в горле. «С одной стороны, ну, ясно же, что учитель физики не просто титулярный советник положенцев. Ясно ведь. А с другой? Петя прав, какие наши доказательства. Только потому, что используют передовые приборы. Так кто ж его знает, какие там приборы уже изобретены? В Англии той же, в Германии. Да, Федя. Илья Андреевич, а что было в корпусе? А то я ничего не помню. Не помню даже, как пулю поймал». «Так, так...» Взгляд учителя сделался суровым, резким. «А что ты помнишь, Федя, дорогой мой?» «Ничего», — честно сказал Федор, и это было правдой. Он ведь ничего не помнил, что случилось до того, как они все пятеро оказались в знакомом подвале. И как в него попали, он не помнил тоже. Седьмая рота уходила подземным ходом. Капитаны Косарт и Ромашкевич уводили, а мы... мы как-то отстали, нас отрезали». «Константин Сергеевич и Ирина Ивановна начали отстреливаться, а потом...» «Нет, не помню. Наверное, в меня попали». «Понятно», — взгляд Илья Андреевича потеплел. «Бунтовщиков Федор кто-то явно направлял. Пока главные их силы пытались штурмовать государя в дворец, а другие пытались грабить Гатчина, эти повалили сюда. Злые, решительные, шли убивать». «Убивать...» — он сделал паузу, словно не решаясь произнести... «Борчуков». Ну, они там еще всякое разное кричали. Потом-то внутри уже была совершенная вакханалия. Я-то как раз со взводом сверхсрочников по терну и очищал. Давненько не приходилось по людям стрелять. Феденька, ох, давненько. Не по супостату, не по басурманину какому, как в Туркестане, а по людям русским, православным нашим, Задурили им головы, видать, на смерть погнали. Но нельзя было им дать до мальчишек, до вас дорваться. Вот и стреляли, в упор и не колебались. «Ух, как же злые ваши дядьки были! По старинке в штыки ударили, опрокинули, погнали! На я их образумил, а то бы всех перекололи, даже тех, кто сдавался!» Он покачал головой отмахнулся, словно сам себя останавливая. «Главное, Федя, что до самих кадет они не добрались. Младших вывели, старшие отбились, а потом и семёновцы подоспели, разогнали нападавших. Теперь следствие идёт. Так, значит, ты совсем не помнишь, когда в тебя попали?» Федя помотал головой. «Доктор наш мне сказал, что тебя пулей из Арисаки ранили. Арисака у нас зверь не то чтобы совсем редкий». «Но так просто не раздобудешь. Или в лавке покупать, или...» — он задумался. «Или с войны кто-то привез. Могли, могли. Ну или...» «Или... впрочем, прости, Фёдор, главное, что все кончилось хорошо. А вот физику надо будет нагонять. Все равно надо будет. Я тут тебе задание принес. Правая рука работает, следовательно, писать кадет может». Учитель улыбался. «Завтра еще зайду». «Может, вспомнишь чего, Федя?» «А зачем? Зачем, Илья Андреевич? Зачем мне вспоминать-то? Наверное, и господин подполковник, и госпожа Шульц, они-то лучше смогут рассказать. Их-то не ранило?» «Их не ранило, уберег господь», — кивнул Положинцев. «Расспросил я уже и Константина Сергеевича, и Ирину Ивановну, и Петра Ниткина, и кадета Нифонтова. «Но никто точно так и не вспомнил, как же оно так получилось, что в тебя, фёдор попали». «А почему это так важно, Илья Андреевич?» «Потому что, Феденька, вы пятеро оказались запертыми в одной из кладовых при Паттерне», охотно пояснил Положенцев, «и вытащили тебя оттуда уже раненого». И я видел, когда вы туда заскакивали. Мы с другого конца галереи уже заходили. Вы заскочили, дверь закрыли, бунтовщики начали было ломиться, но тут и мы подоспели. Не сразу, но оттеснили их и вас вывели. А ты уже в крови весь?» «Так и не понял я. Когда ж в тебя попали?» «Невесть откуда рана взялась?» «А что говорил господин подполковник?» дерзнул Федя. Ему стало очень не по себе. «Да ничего, мол, не помню», — досадливо отмахнулся Положинцев. «Все одно и то же, — твердят, — ничего сказать не могут. А я тоже не могу понять, где же я так сплоховал?» «Кстати», — он вдруг наклонился к Федору, «когда собирали оружие бунтовщиков там, в галерее, никаких аресак обнаружено не было, как и гильз к ним». «Ну, не знаю, может, убежали», — промямлил Федя. «Может». «Наверняка даже убежали, должно быть», — кивнул Илья Андреевич. «Ладно, кадет, заговорил я тебя. Лечись, поправляйся скорее. Зима идет, а снежные городки не строены, катапульты для снежных ядер не сделаны». Учитель улыбнулся, вставая. «Все будет хорошо, Федор. Вот увидишь». Федя только и смог, что молча кивнуть.